Глава 31 Пятые фейские сутки Я уже почти задремала подмерное бормотание мужчин на кухне Но тут ко мне на кровать плюхнулось обнаженное мужское тело Крон Ты что, не шутил? На пару минут удивление вытеснило все остальные чувства Но надолго его не хватило Я уже давно выросла из студенческого возраста, когда можно было не спать несколько суток и чувствовать себя прекрасно. Теперь мне требовалось хотя бы пять, а лучше 10 часов сна. В объятиях прикрывающего мне тыл фея, как ни странно, было спокойно. И заснулась почти мгновенно. Проснувшись утром, даже не принюхиваясь, я учуяла, что сегодня на завтрак будет каша. Совсем не потому, что пахло горелым молоком. Уверена, крон никогда не допустил бы ничего подобного. Долетающие до меня ароматы напоминали о далеком детстве, овсяном печенье, хлопьях и какао. Все это поджидало меня на кухне вместе с довольным феем и хмурым драконом. Ну что, камушек еще не прочухался? Поинтересовалась я. После отрицательного мычания и мотания головой обоих иномерных подселенцев с чистой совестью завернула в ванную умыться, а потом уселась за стол завтракать. Мужчины помалкивали и косились на меня в нетерпении, как будто я прервала их переговоры своим появлением. «Мало того, что живут в моей квартире, едят за мой счет, так еще и скрытничают!» Так и тянет отыграться. «Может, устроить семейные разборки?» Очередной раз повыпытывать у Крона причину скоропалительной свадьбы, а то озвученные варианты меня не устроили. Нет, этим лучше развлекаться наедине. Попробовать вытрясти, почему он не тратит на лечение свои сбережения, а развлекается незаконными операциями? Надо бы. Но тоже лучше без свидетелей. Может, конечно, дракон что-нибудь ляпнет, и у меня появятся новые интересные зацепки. Дожила мысли уже совсем как полицейский. Ладно, обойдемся пока без мести. В отличие от Лира, фей хоть что-то по дому делает. Вот кашку вкусную приготовил, сладкую, в меру густую, сытную и лёгкую, то, что надо на завтрак. И какао с печеньками очень хорошо зашло. И обнимал он меня сегодня ночью очень убедительно. Последнее как раз больше всего напрягает. Нашему знакомству всего пять дней. Мы уже успели пожениться, пару раз переспать и даже сходить на одно свидание. Но учитывая снобистский характер мелкой пакости, в резко вспыхнувшие чувства я не верю. Неужели решил разыграть увлечение, чтобы ослабить мою бдительность и еще больше втереться в доверие? Жабы и паранойя, скрестив копья, замерли, как охрану у дворцовых ворот, всем своим видом намекая, что враг не пройдет. Тем более мне сейчас не до романтики, у меня дедлайн горит. Переодевшись с халатика в нечто приличное, я отправилась в кабинет и углубилась в работу причем настолько плотно, что даже появление дракона, устроившегося на полу возле стеллажа с ноутбуком в руках, отвлекло меня лишь на пару минут. Лир, сообразив, что я не просто так сверлю взглядом экран монитора, сосредоточился на своих задачах, Так что мы оба трудились до самого обеда. И не знаю, как у дракона, а у меня получился очень плодотворный рывок. Еще пара таких же, и заказ будет готов». Вот только усаживаясь за обеденный стол, я обнаружила, что крон тоже торчит в ноутбуке. В своём. Жаба тут же забилась в эпилептическом приступе, мешая мне наслаждаться кислыми щами и предвкушать второе — гречневую лапшу с курицей в кунжуте. Фей наблюдал за мной минут пять, прежде чем буркнул. «Ну, начинай ругаться, тебе ж хочется». «А что не так?» — искренне удивился Лир, в отличие от меня с удовольствием уминающий суп. «Я же тихо сидел, как мышка!» «Как мышка с ноутом!» — поджав губы, процедила я. Но учитывая, что жаба от возмущения пока могла лишь мычать и тыкать лапками то в одну, то в другую технику, получилось скорее ворчливо, чем предскандально. «И всё?» Никаких грозных взглядов, ударов кулаком по столу, требований не тратить твои сбережения на всякие глупости. В голосе Крона отчетливо слышалось недоверие. Он с подозрением оглядел меня. А мы с резко пришедшей в себя жабой вдумчиво изучали моего 20-сантиметрового мужа. С одной стороны, кулаком по столу не помешает, а то распустились тут все. С другой... Не самая хорошая идея — начать распил семейного бюджета при драконе. Но раз кто-то так активно нарывается, можно немного подыграть. Надо поддерживать имидж стервы, в конце концов. «И сколько ты мне уже должен?» — с абсолютно спокойным лицом поинтересовалась я. «С последнего раза сумма не увеличилась», — довольно ухмыльнулся Крон, — однако подозрение из его глаз полностью не исчезло. Он действительно надеялся, что я устрою скандал прямо при свидетелях. — Просто сделал дубль для Лермартеса. «А -а -а -а -а -а -а -а — выдала я с глубокомысленным видом, вспомнив, как фей дублировал ключи и карты. — Значит, ноутбуки тоже может. — Удобно. — Можешь сразу с десяток сделать? — Могу, если понадобится. Крон буквально лучился от самодовольства, несмотря на саркастические хмыки Рыжего, побаивающегося более активно влезать в нашу беседу. «Но без магической подпитки дубликаты долго не продержатся», честно признался он. «Только тут, рядом с источником, смогут работать». «Ясно». Мы с жабой резко успокоились, выдохнули, и я продолжила есть щи, игнорируя отголоски подозрения во взгляде фея. На самом деле, даже если бы ноут был куплен, я бы не сильно переживала. Гораздо больше меня напрягали таинственные лица и загадочное молчание. Мужчины снова собирались что-то обсуждать, причем без меня. Сперва, как сознательная, я планировала вернуться в кабинет и продолжить работать. Но любопытство оказалось сильнее ответственности. Поэтому, уничтожив второе и закусив миндальным тофу с чаем, с ухмылкой оглядела заговорщиков и заявила. — А теперь рассказывайте все крылатики, пока я не начала стучать кулаком по столу. — Что всё? — похлопал на меня честными рыжикарими глазами Лир. Я лишь хмыкнула, гипнотизируя ерзающего на своем стульчике Крона. — Наша женитьба была нужна тебе. Пришлось даже привстать, чтобы грозное сверкание взглядом выглядело еще более устрашающе. Вот и нечего тут секретного агента изображать. У мужа с женой не должно быть никаких тайн друг от друга. «Кто тебе сказал такую глупость?» — насмешливо хмыкнул фей. Но наглости выставить меня с собственной кухни ему не хватило. И показательно удалиться крылатая парочка побоялась. Я же могу и замки быстро поменять. Хотя. Есть у меня подозрение, что от фейского проникновения это не поможет. Да и дракон мою дверь взломает безо всякой магии. Однако, под моим пристальным взглядом, эльфик, издав обреченный тяжкий вздох, принялся каяться. Мы просто выяснили, что у вас тут в одном из старинных царских замков спрятаны сокровища. Как всегда, когда приходилось говорить правду, крон изображал страдающую жертву на допросе. «Поможите, люди добрые, меня пытают злые меркантильные женщины!» Но будь я той самой женщиной, наверное, прослезилась бы от сочувствия. Настолько жалобные рожицы строил несчастный мотылёк. «В каком замке? У нас их несчётное количество!» Стараясь соответствовать имиджу злобной и бессердечной меркантильной особы, я сурово сдвинула брови. «Вот в этом!» Мне подсунули ноут, на котором был открыт довольно точный рисунок Михайловского замка. Того самого, построенного для Павла I, где несчастного царя и убили на сороковой день. Мы над ним покружили вчера на всякий случай. Точно, там же еще один памятник Петру I, тоже с конем. И легенд, связанных с этим замком, видимо-невидимо. «Вы что, наткнулись на историю о сокровищах мальтийских рыцарей?» С трудом удерживаясь от смеха, я искренне посочувствовала парочке кладоискателей. «Их уже двести лет ищут, нет там ничего». Еще скажи, что и призрака убитого императора никто не видел». Усмешка Лиры была не такая высокомерная, как у Крона, когда он подлавливает меня на недостатки знаний, но тоже раздражающая. До сказки это все! Я пожала плечами и демонстративно вздохнула. «Неужели вы верите в такие глупости?» «То есть ты утверждаешь, что сокровищ мальтийских рыцарей в Михайловском замке нет, правильно?» Подозрительно вкратчивым тоном поинтересовался фей. Жаба и паранойя одновременно приняли бойцовскую стойку. «Сразу же ясно, что вопрос какой-то подозрительный». «Ну, почему же?» Я мило улыбнулась сначала крону, потом лиру. — Не утверждаю. Если найдете сокровище будет здорово. Главное, не забудьте, что три процента от них принадлежат мне. — Три процента от половины! — засуетился рыжий. — Половина мне, половина вам. Делите, как хотите. У нас уже все прописано в брачном договоре. Поулыбавшись уже одному фею, я встала из-за стола. Любопытство было удовлетворено. Так что можно спокойно отправляться работать дальше. Развлекайтесь, мальчики. Про ужин только не забудьте. Ну и не попадайтесь. А то грабителям исторических ценностей закон очень суров.